Мое к этому отношение. Майли уже расцвел над городом, Плачет ли, как побитый, хмуренький декабрик. Весь год эта пухлая морда Маячит в дымах фабрик, Брюшком обвисшим и гаденьким Лежит на воздушном откосе, И пухлые губы бантиком Сложены 88 восемьдесят восемь. Внизу суетятся рабочие, Нищий у тумбы виден, А у этого брюха и все прочее Лежит себе сыт, как сытен. Вкусной слюны разлились волны, Во рту громадном плещутся, как в бухте, А полный, Боже, до чего он полный, Сравнить, если с ним... То худ и опухтин. Кони ли цокая по асфальту мчатся, Шарканье пешеходов ли подвернется под взгляд ему? А ему все кажется, цаца, цаца, -ца", кричат ему, и все ему нравится проклятому. Растет улыбка, жирная и нагла, рот до ушей разросся. Будто у него на роже спектакль гала, затеяла трупа малороссов. Солнце взойдет, и сейчас же луч его, ему щекочет пятки холиные, И луна ничего не находит лучшего, объявляю всенародно, очень недоволен я.